День шел своим чередом, и было в этом что-то спокойное, умиротворяющее. Утро и солнце, пробивающееся сквозь сатиновые занавески, лужицы света на старом полу, кровать скрипучая и пыльная перина, плита и чайник, который закипал долго, пыхтя и вздыхая, чай и бутерброды со свежим домашним маслом, с легка кисловатым на вкус. А потом кладбищенская тишина и сорняки, на которых можно выместить раздражение. Женька дергала их, сама не понимая, почему зрится. На кого? На драгоценного? Нет, он остался в прошлой жизни, какой-то далекой, о которой, если вспоминалось, то с недоумением и улыбкой. Подумаешь? Тогда на Вовку пришёл, растревожил. Но он же ни в чём не виноват. И получается, что она, Женька, влюбчивая, а у Вовки невеста. Ещё Сигизмунд есть и чёрный мавзолей, к которому Женька всё же подобралась, ступала осторожно, и на рыхлой земле оставались среды провалы. Каждый шаг, приближавший её к скрепу, заставлял замереть, А ну, как и вправду, ухнет под землю к мертвецам. Мертвецов Женька не боялась, но неприятно же. Не ухнула, дошла, пробилась и сквозь полынили беду через заросли дудника, поднявшегося на трехметровую высоту. Смыкались плотные пустые стебли, твердые, что кость, переплетались листья и белые шары соцветий покачивались в манире пчёл. Была здесь и малина, дикая, с зелёными пока ягодами. Побеги выбирались камню, цеплялись за него, да так и застывали. Гранит? Мрамор? Из чего бы ни был создан мавзолей, за прошедшие годы он не утратил ни крупицы своего величия. Черная пирамида вырастала из земли, и на облупившейся, точно обгоревшей вершине виднелся поблекший герб. Бык, стилизованная морда и рога преогромные, меж которыми застыл круг солнца. Это не Греция, Египет какой-то. Хотя что Женька в культуре понимает? Ничего ровным счетом. Драгоценный пытался ее просвещать, Но он больше авангардным искусством восхищался. Правда, Женька не могла бы сказать. Скорее искренним это восхищение было. Но Мавзорей ему бы понравился. Гладкий, лоснящийся. Грани острые режут солнечный свет, пластая тени. А входа нет. Странно. И таблички нет. Не то чтобы Женьке прежде случалось Мавзорею встречать. Но она предполагала, что должна быть табличка, ну или хотя бы ограда. А тут только малинник дикий и вьюнок развесил белые хрупкие колокольчики. Женька обходила сооружение, не смея приблизиться, но и не находя в себе силы отступить. Завораживал. Наверное, так выглядели древние языческие храмы. она сочиняет. В конце концов, что ей до князей, которые сгинули давным-давно? Женька знала о себе, что сама она рода пролетарского, крестьянско-рабочего, и воспринимала сей факт как данность. Нет, драгоценному определенно понравилось бы. Она все же нашла вход, массивную дверь, которая выделялась на чёрной туши мавзорея исключительно благодаря проржавевшим петлям. Они выглядели чуждо, и Женька испытала иррациональное желание замазать ржавчину чёрной краской, чтобы не нарушать равновесия «Добрый день!» Из задумчивости её вывел голос, заставив подпрыгнуть. «Хорошо, что не завизжала, а ведь собиралась, выглядела бы сущей идиоткой». «Простите, если напугал вас», — сказал мужчина в спортивном костюме. «Совершенно не имел намерения. Мне казалось, что вы слышите, как я иду». «Извините, я задумалась». «Бывает». «Владрен Михайлович», — представился мужчина, забавно кланясь и приподнимая полотняную панаму. «А вы, наверное, Женечка?» «Да». «А откуда?» — меня Гарина Васильевна послала. Сказала, что вы, вероятно, застесняетесь прийти к ней на чай. Хотя обещали. А обещание Женечка держать надо. Ко всему вижу вас история и вправду интересует. А никто лучше галочки а князьях Тавровских вам не расскажет. Уж поверьте старому полковнику. Старым он не выглядел. Человек в возрасте, это да, но отнюдь не старый. И выглядит моложаво, стройный, подтянутый. Рукава спортивной куртки закатаны, и видны жилистые руки, с виду крепкие. Держится прямо, ступает легко. Так что, Женечка, собирайтесь. С улыбкой сказал Владимир Михайлович. «Вас ждут». «Это вряд ли». Наверное, Вовка идти отказался, а Гарина Васильевна все одно по-своему решила. И, честно говоря, Женьке было неудобно. Кто ей там рад? Уж точно, не светловолосая Ольга, которая увидела в Женьке соперницу. И не Вовка, отчаявшийся помириться с невестой. «Я... извините...» Женька понимала, что краснеет. «У меня дел много, прополоть вот...» «И забор покрасить!» Владимир Михайлович только хмыкнул и, взяв Женьку под руку, доверительным тоном произнес. «Не волнуйтесь, Женечка, ваш забор совершенно точно от вас никуда не денется. Более того, я готов оказать любую помощь в побелке. Ну или покраске. Вы уж идите переоденьтесь, а я пока сорняки вынесу». «Но...» «Никаких, но, милая. Я, Горине Васильевне, честное слово дал, что вас приведу. А я, знаете ли, человек старой закалки. Слово свое держать привык». Он выглядел милым и улыбался хорошо, открыто. Чем-то напоминал Женьке отца. «Идите, идите!» «Переодеться?» В Ларискин желтый сарафан по подолу красными маками расписанный и волосы расчесать, умыться. Правда, под ногтями все равно кайма, потому что в перчатках жуть до чего неудобно. Ничего, она ведь просто в гости идет, к Гарине Васильевне, за рассказом о князьях, которые лежат в черном мавзорее. Именно. Волосы Женька собрала в хвост, который перехватила растянутой резиночкой. Красавица! Драгоценный увидев, только посмеялся бы или, вернее, скорчил бы презрительную гримасу и бросил бы что-то про прекрасных крестьянок. Женька поскребла нос, который успел обгореть. «Ну их всех! Что драгоценного, что Вовку с белокурой его невестой! Пусть сами разбираются, а она... Она просто проведет время в свое удовольствие!» И Владрин Михайлович, увидев Женьку, расплылся в улыбке. «Вы похорошели милая?» «Все-таки одежда удивительным образом женщину меняет. Более того, скажу я вам, если вы, конечно, послушаете старого болтривого полковника, вы вовсе не старый». «Но что болтривый, вы не отрицаете?» Он улыбнулся, и от улыбки вокруг глаз разбегались тонкие морщинки-лучики. «Болтривый, болтривый, порой чрезмерно». Так вот, милая Женечка, женщина, когда сама понимает, что выглядит хорошо, преображается. Ее походка становится летящей, вот как у вас. Плечи расправляются. Аура! Вы ведь верите в ауру? Нет, неважно. Аура сияет, точно драгоценный камень. А еще женщине к лицу мягкий нрав. Знаете, мужчины, они как дети. С одной стороны, тянутся к необычному, чтобы красавица. Но от красоты устаёшь. И норов, который нерв тоже утомляет. порой так хочется остренького. Но от обилия острой пищи и язву заработать недолго. После полуденный разговор и неторопливая прогулка. Пусть кавалер староват, но Женьке нравится – Она идёт, наслаждаясь этим тёплым днём и солнцем, которое палит не в меру, и запахами земли, травы, цветов, мёда». «Владрин Михайлович, ей хочется шутить, и собеседник поймёт шутку, посмеётся с готовностью, даже над неудачною. Никак не как вы меня сватать пытаетесь? Грешен!» Он покаянно опустил голову. «Ох, Женечка, грешен!» «Боюсь!» — осторожно заметила Женька. «Место невесты уже занято!» Вряд ли он по собственному почину взялся устраивать личную Женькину жизнь. Да и не Женькину. «Но...» Владимир Михайлович остановился у колодца. Вчера Вовка рассказывал, что будто бы с этого колодца деревня и началась. Но случилось это давным-давно, во времена которых уже никто и не помнит. А теперь колодец пересох. Женечка, конечно, крайне неудобно совать нос в чужую личную жизнь, но галочке я отказать не способен. А ей, как вы понимаете, выбор внука не слишком-то по душе пришёлся. И, честно говоря, я не могу её винить. Галина — умнейшая женщина. Вы вряд ли знаете, но мы знакомы с нею ещё с тех давних времён, когда там вот стояла школа. Владимир Михайлович махнул куда-то влево. «Мы учились вместе», — пояснил он. «И, признаюсь, когда-то я был в галочку влюблён, но не сложилось». Она уехала в город, поступила, я в армию пошёл, так там и остался. Дослужился вот до полковника. Поносила по миру, поносила. Но как на пенсию, так домой вернулся. Оно ведь бывает, Женечка, что вроде бы и везде ты побывал. И видел земли, которые красивы. Каждая земля, она красива по-своему. А сердце всё одно сюда тянет. И когда моя супруга меня оставила, то... Вы вернулись. Вернулся. Всё здесь иначе. Отчего-то казалось, что появлюсь, и все прожитые годы уйдут. А нет, не сбылось. Обманула жизнь старого дурака. И вовсе вы не дурак. Льстите, Женечка, льстите. Но я не о том. «Галочка, она из того моего прошлого, в котором я был счастлив. И мне хочется, чтобы и она была счастлива. Такое вот иррациональное желание. А у неё Вовка. И поверьте, я знаю, что с ним происходит. Он уже почти выбрался. Но почти. Это ещё не выбрался. И пускай он пытается жить. Молодец, что пытается. Но его Ольга ему не пара. «Она из тех женщин, которые разрушают». «Но...» Женька не знала, как ей реагировать на подобную откровенность. «Но, может, он сам решить должен?» Полковник не ответил. «Идёмте, Женечка. Нас, небось, уже заждались». Стол, накрытый под той же яблоней, под белой скатертью с вышитой каймой. Кайма алая, вьется рентой дорожкой от тарелки к тарелке. Во главе стала Горина Васильевна, восседает в темно-зеленом костюме. Волосы подобрала, прикрыла платком. В ушах серги с крупными красными камнями. Под горлом брошь тяжелая. Вовка сидит рядом. Смурной какой-то несчастный, сгорбился. И тянет подойти, погладить. Но рядом Ольга, прямая, и подбородок вздёрнула высоко. Грядит на всех, не давая себе труда раздражение скрыть. Хмурится. Женьку завидела и вцепилась в Вовкину руку, а он только вздохнул. «Здравствуй, Женечка!» Радостно сказала Галина Васильевна. «А мы уж начали опасаться, что ты не придёшь». «Вообще-то опаздывать нехорошо!» Ольга не сумела промолчать и окинула Женьку цепким взглядом, видать, подмечая, и то, что сарафан старый, заношенный, и волосы собраны в хвост наспех, того и прядки выбиваются, кожа покраснела, а нос и вовсе шелушится. «Извините», — сказала Женька Горине Васильевне, — «работы много было». Какая работа на кладбище? Ольга говорила нарочито-громко. Наверняка надеясь, что Женька начнет отрицать, сцепиться. Ольге нравилось отношения выяснять. А у Женьки на это настроения не было. «Всякая», — миролюбиво сказала она. «Между прочим, Вовка, ты вчера помочь обещал». Гарина Васильевна указала на стул. «Садись, Женечка. Проголодалась?» Зверски. Но не настолько, чтобы чувствовать себя спокойно, под ненавидящим почти взглядом. Вовка молчит, Ольга тоже, водит вилкой по пустой тарелке. Владимир Михайлович пытается завести разговор, но Ольга от него отворачивается весьма демонстративно. «Я такое не ем!» Она отказывается и от варёной картошки, и от яичницы, жареной на саре, и от самого сала, выплавленного до полупрозрачных ломтей. «Слишком жирная! Владимир, тебе тоже вредно!» «Отстань!» – буркнул Вовка, засовывая кусок в рот. «Что?» «То!» – он проглотил, не жуя. «Оль, ты приехала отдыхать или скандалы устраивать? Если скандалить, то я тебя домой отвезу!» Ольга открыла было рот, но Вовка мстительно добавил «К маме!» «Женечка!» – сказала Гарина Васильевна, не обращая внимания на Ольгу. «Мы вчера, помнится, не договорили. Про князей?» Жутко неудобно было оказаться в центре чужого семейного скандала. И вспомнилось, что драгоценный никогда не скандалил прилюдно. Он копил обиды, раздражения, а потом выплескивал их на Женьку сухим ломким голосом. Уходил в гостиную и там ночевал, а поутру жаловался, что спину ломит. Диван чересчур мягкий, а драгоценному нужна жесткая опора, ортопедическая. Приходилось мириться, каяться, обещать, что Женька больше не будет. Про князей, согласилась Гарина Васильевна. Остановились, кажется, на Елизавете. Престранная особа. Владик, помнишь, я тебе показывала её портрет? Тогда ещё уцелел. Я музей открыть собиралась в старом поместье. Дом был в хорошем состоянии. Ремонт требовался, но косметический. Мне и деньги выделили. Давно, Женечка, когда подобные музеи не считали бессмысленной тратой ресурса. Она вздохнула и поджала губы. «Ремонт провери, и...» За несколько дней до открытия пожар случился. «Да неужели?» «Ольге явно требовался скандал». Но затевать его она опасалась, не желая отправиться к маме. Увы, поджог, Но кто и зачем, не удалось выяснить. Средства проводили, однако без результата. Многие экспонаты погибли, в том числе и портреты Елизаветы. К слову, Женечка, вы чем-то похожи. Впрочем, наверное, так о многих женщинах сказать можно. У нее крупные черты лица, массивные даже. «Но не сказать, что некрасивые. Нос длинноват. такой, кажется, греческим принято называть. Подбородок вот узкий и губы тонкие. Но самое интересное – взгляд. Мои рабочие портрет недолюбливали, жаловались, что княжна средит за ними. А это просто такой прием. Куда бы человек ни встал, с портрета словно смотрели на него. Создавалась иллюзия взгляда». Я объясняла, но, увы. Ольга подцепила вилкой крохотный огурчик и, положив на тарелку, принялась распиливать ножом. Тогда же сгорели и дневники отца Сергия, и платья княжны. Их уцелело около дюжины. Некоторые мы, естественно, в Краевой музей передали. Помню, тогда я жарела. А теперь вот рада, что не все достались огню, а наряды были роскошны. Кубки и пано И кое-что из мебели, которую я реставрировала. А вы? Умею, Женечка, умею. И сейчас заказы беру, но стараюсь работать с интересными вещами. И не здесь. Всё-таки в городе у меня специально оборудованная мастерская. Ольга громко фыркнула. Ей точно не было дела до всякого старья. И тем более она не собиралась делать вид, будто застольная беседа её увлекла. «Была у меня теория...» Гарина Васильевна не собиралась обращать на Ольгу внимание, И в этом безразличии Женьке виделся залог будущей войны. А Вовка устала от войн. «Что музей ограбили, а уже потом подожгли. На пожар многое списать можно. Я потом пыталась восстановить картину, понять, что погибло, а что исчезло. И списки разослали антикваром, но...» ничего. «Сильнее всего. Кренок жаль». «Вовка, помнишь? Я тебе рассказывала». Он кивнул, не отрывая взгляд от тарелки. «Женечка вот не слышала. У князя Алексея был кинжал, семейная реликвия, которая переходила вместе с титулом. По легенде, именно рок Минотавра стоял у истоков рождения рода. Именно им владел Тавр, тот самый Женечка» из которого сделали чудовище, человека-быка, что сторожил лабиринт во славу царя Крита. На самом деле все было прозаичней. Сведений исторических не так уж и много, но имелся в окружении царя Минуса некий тавр, носивший на плечах бычью шкуру. Отличался он огромным ростом и чудовищной силой, нравом обладал скверным, но царю служил преданно. Раз в год царь Минос устраивал игры, на которых предлагал всякому желающему сразиться с Тавром. Многие выходили и проигрывали. «Он их убивал?» — поинтересовалась Ольга. «Нет, делала рабами. Но нам интересен не сам Тавр, а его кренок, созданный Дедалом. Помните, тот мастер-волшебник, который создал крылья, чтобы сбежать с острова?» «И лабиринт!» — кивнула Женька. «И лабиринт!» — Гарина Васильевна сцепила руки. «Дедал сотворил немало вещей. кубок царя Миноса, в котором якобы никогда не заканчивалось вино, серги для царицы, способные сохранить ее красоту. Или вот кренок Тавра. Он пил кровь поверженных, силу их отдавал Тавру». Из с каждой победой тот становился сильнее. Только теперь ему приходилось убивать. Она замолчала. И стало слышно, как гудят над ирисами пчелы. И ветер шелестит, трется а жесткую старую черепицу, будто намеревается содрать. «Чушь какая!» Громко сказала Ольга, отодвигая тарелку с искромсанным огурцом. «Спасибо, я не голодна». Она встала и, развернувшись, города ударилась в дом. Вовка дернулся было средом, но махнул рукой и остался. Галина Васильевна лишь плечами пожала, мол, пускай себе. Вместе с могуществом росло и безумие. Смерть за смертью становился тавр сильнее. И уже сам Минас, прежде любившись северянина, стал его опасаться. Вдруг да захочет он... «Сам Критом править». «Закономерно». Владимир Михайлович подцепил маринованную лисичку и, подмигнув Женьке, поинтересовался. «Женечка, что вы ничего не едите? Или тоже на диете?» «Нет, просто слушаю». «Слушайте и ешьте. Одно другому не мешает». «Нельзя сказать, были ли у Тавра подобные мысли. Вряд ли, полагаю». Поскольку к тому времени он и вправду превратился в животное, Жил одним лишь желанием убивать. Больше крови, больше силы. Гарина Васильевна говорила тихо, но голос ее оглушал. Он упивался этой силой, Убивал и рабов, и свободных воинов, И мужчин, и женщин, и стариков не щадил. Бык Миноса вышел из-под контроля царя, Его пригласили во дворец. Якобы царь желал наградить верного слугу и поднесли кубок с вином, в котором был яд. Тавр выпил. Однако силы его оказались столь велики, что яд сразу не подействовал. Тавр, поняв, что отравлен, выбрался из дворца. Он успел найти сына, которого прежде не замечал, и вручить ему величайшую ценность — клинок. Тогда еще он звался просто Рогом. Сын же покинул Крит, чтобы вернуться на родину отца. «Сюда?» «Сюда, Женечка». К слову, эту версию довольно известной легенды я узнала из записи отца Сергия. Он весьма сблизился с Елизаветой и позже раскаивался, что подозревал ее в столь страшном преступлении, как убийство. В классическом варианте легенды и вправду существовала такая личность, как Тавр. Не то охранник, не то наставник молодого царя Минуса, но известно о нем крайне мало. Вариант Елизаветы отличается характерным для греческих легенд драматизмом. «И признайся, что нравится тебе куда больше», — подмигнул Владимир Михайлович. «Признаю». Горина Васильевна рассмеялась. «Есть у меня такая слабость. Хочется прикоснуться к чуду, чтобы настоящее. Рок Минотавра виделся мне именно таким вот чудом». «А где вы его?» «В скрепе, Женечка, в семейном скрепе». «О нет, не спеши. Мы получили разрешение вскрыть его. Живых родственников не осталось». А исторический интерес, сами понимаете. Там довольно-таки любопытно. В девятнадцатом веке возродилась мода на мумифицирование трупов, поэтому тела сохранились очень хорошо. Елизавета весьма похожа на свой портрет, а её кузены и вправду близнецы. Но мы ожидали найти больше. Увы, одежда почти истрела. А из предметов обихода в скрепе обнаружились Лишь пара серебряных кубков, икона и рог Минотавра. Он был захоронен отдельно. Представляете? Женька не представляла. Ей почему-то стало обидно от мысли, что кто-то, Пусть и из самых благих побуждений, Вскрыл черную дверь с бычьей головой, Потревожил покой, ограбил. Черный саркофаг. Мы сперва решили, что похоронен ребенок. Удивились, потому что записей о детях в церковной книге не имелось, а оказалось – клинок. Я его называю кинжалом, но на самом деле это весьма странный нож. Длиной сантиметров тридцать он имеет изогнутую форму, расширяясь от острия к основанию. И вправду похож на бычий рог, сделан из бронзы. Рукоять украшена на в виде бычьей морды, а на гарде темный камень. Не драгоценный, нет. Мы его называли бычьим глазом. Гарина Васильевна вздохнула. Конечно, по-хорошему. следовало бы передать находку столь ценную в Краевой музей, но нам это казалось несправедливым. Ко всему мы не верили, что крюнок и вправду настолько древний. «Двести-триста лет. Слишком уж хорошо он выглядел». «А на пожарище не нашли среда бронзы и камень». «Нет, я не буду лгать, что просеивала пепел руками, но всё осмотрела довольно-таки тщательно. коренок исчез». «Ещё одна тайна маленькой деревни». «Но это дела нынешние», — с нарочитым ветерием произнесла Гарина. А мы о прошлом. И так остались княжна и два ее брата, которые не слишком-то между собой ладили. Конечно, единственный мой свидетель довольно-таки предвзят. Но некоторые его наблюдения были весьма точны. Полагаю, отец Сергий не стал бы возводить напрасрину. Вовка опять лег на стол. Он ничего не ел и на Женьку не смотрел. Очень старательно. А чего Женьке становилось неловко? И если о княжне он мне не изменил и вскоре называл ее душой заблудшей, отчаявшейся, то братья ее дело иное. Они изнемогали под гнетом страстей. Это его выражение, Женечка. Петр был пьяницей, Павел опиоманом. Они ненавидели друг друга люто и ненависть выплескивали на окружающих. Отец Сергий писал о том, что эти двое вели себя как бы тайной власти, помимо их воли, не было. И он, пытаясь образумить их, рисковал. Впрочем, как я поняла, отец Сергий был не старым, полным сил мужчиной, который не боялся, скажем так, отстаивать добро с кулаками. Владимир Михайлович старинную знакомую не слушает. И на Вовку не глядит. Напротив, взгляд его устремлён на дом, в котором скрылась Ольга. А она, точно желая убедиться, что по ней тоскуют, подошла к окну. Встала, смотрит. Два человека, разделённые стеклом. Незнакомые друг с другом. И откуда это ощущение, что Женька подглядывает? Неправда. Они погибли в одну ночь в михайлович взгляд отвел и лицо его исказило пристранная гримаса ни ненависти ни отвращения но отчаяния тоски нехорошо подглядывать за людьми и женька отвернулась отец сергий упоминает грозу и пишет что дескать чаша терпения господня переполнилась А потом здраво так рассуждает, что брат убил брата, застрелил из-за наследства а после сам во тьме заплутал и шею свернул. Несчастный случай или высшее правосудие? Как знать? Галина Васильевна вдруг рассмеялась и, перегнувшись через стол, схватила Владлена Михайловича за руку. Тот вздрогнул, отпрянул, но тут же успокоился. «А ты всё шутишь, Галочка?» «Прости, ты был таким задумчивым, я просто не могла упустить момент». Неестественная, будто нарисованная улыбка. «Мне, пожалуй, пора». Владимир Михайлович встаёт. «Куда?» «Домой, Галочка. Мне в город надобно. Я о встрече договорился. Нехорошо человека подводить». Она руку разжала. И всё же нахмурилась, явно не желая отпускать гостя. Здесь и сейчас, в этом дворе, происходило что-то Женьке непонятное. И это происходящее совершенно не нравилось ей. Беспричинно, подспудно. «До свидания, Женечка!» Владимир Михайлович поцеловал руку. «Вовка, не скучай!» «Дойти до ворот ему не позволили!» «Убили!» Этот визг, громкий, всполошённый, донёсся с улицы. «Люди добрые! Убили! Насмерть!» Ворота распахнулись, и во двор увалился запыхавшийся, запырившийся человек в дрянном пиджаке, надетом от чего-то наизнанку. Он был грязен и страшен, со вздыбренными наполовину седыми волосами, с кепкой, которую мял в руках, с лицом перекошенным, поберевшим. «Убили!» — повторил он, рухнув на колени. «Кого?» — с раздражением спросил Владрин Михайлович, и человек, икнув, тихо произнёс. «Сегизмунда!»